Глава восьмая. Пригласительный билет. грэних быстро слетел вниз по лестнице, пронесся по больничному двору, чтобы успеть на трамвай. Пора, наконец, расспросить Риту о том, что именно произошло с Максом в Сальпетриере. Он страшно ругал себя, что растягивал объяснение с ней. Появление человека, умеющего провести безупречный сеанс гипноза, а еще и этот прооперированный через глазницу, были весомым основанием полагать, что за событиями, случившимися в Трехпрудном, стоит по меньшей мере талантливый медик. Прежде чем делиться своими мыслями со старшим следователем, нужно было исключить вероятность участия Макса. Рита, приняв приглашение играть в театре Мейерхольда, оставила службу медсестры в центре сербского и всецело отдалась роли Бланш. Разноцветный фургончик, нынче разъезжал без нее. Представления давали только ее деверь-силач и загадочная африканка. Мейерхольд лично выхлопотал цирковой паре разрешение выезжать на улицы и площади Москвы. Поэтому, когда Грених подошел к двери квартиры Риты и нашел ее запертой, он поддался искушению войти. У него был свой ключ. Дом не имел электрификации, с потолка свисала затянутая в паутину пустая люстра для свечей, меблировку освещал пурпурный свет заката, врывающийся в незанавешенное теперь окно, и нежным полупрозрачным палантином обволакивал круглый обеденный стол, на этот раз вычищенный, но с катертью не застеленный. Квартира была освобождена от животных, увезенных циркачами с собой. Только несколько пустых клеток стояли справа от двери вместе со скрученными тюфиками, на которых спали Барнаба и Африканка, когда кровать занимали Гренних с Ритой. Слева возвышался резной буфет, сразу за ним облицованная плиткой голландская печь и маленький гиридон в паре с роскошным креслом, обитым желтой тофтой. С ручки его свисала шаль Риты, она последнее время очень мерзла, нервничала из-за роли и даже принималась покрываться язвами. Премьера была назначена на первые числа июля, но радости от приближения сего грандиозного события будущая звезда гостеатра имени Мейерхольда не испытывала. Гринних видел и ее раздражение, и попытки скрыть, как тяжело даются репетиции. Всю свою молодость Рита провела у балетного станка. Она стирала ноги в кровь, чтобы разучить очередное, отбивала колени, чтобы, подобно Ксишинской, сделать рекордное количество фуэте, но жизнь заставила ее сменить балет на цирк. Последовала череда тренировок на трапециях, стоивших ей тоже недешево. А теперь еще и театр. Примечание. Матильда Ксишинская. 1872-1971. Российская балерина. Она не подозревала, когда давала согласие Мейерхольду, что в этот раз будет сломлена, не вынесет очередной реформы в амплуа. Играть в театре труд не меньше, чем танцевать на сцене и летать под куполом цирка. Но Рита не могла отдаваться такому труду без любви. Пьеса ей показалась невероятно скучной и неинтересной. У Бланш было много слов, которые требовалось выучить наизусть. Мирхольд пытался избавить ее от легкого итальянского акцента, объясняя, что советская артистка не должна говорить, как иностранка, глотать слоги и произносить все согласные, точно они двойные или тройные. Рита, как маленькая, топала ногами и кричала, что не собирается избавляться от части своего естества, зато русскую в ней никто так и не распознал. Сказка про цирк Ченнезелли прижилась, Итальянкой она была вполне убедительной. Размышляя, Грених опустился в кресло, взглядом устремившись в окно. Неподвижно уставившись в пыльное стекло, он прождал полчаса. Стало скучно, и он потянулся к Гиридону, на котором лежали рассыпанные советские газеты, а сбоку потрепанный томик Блока, распахнутый на стихотворении про Карпаты. Грених потянул книгу к себе, и из-за страниц выпал пригласительный билет. Вроде ничего особенного, обычное с виду приглашение из мелованного картона, величиной с ладонь, разукрашенная вручную причудливыми завитушками, чем-то напоминающая карту Таро. Некую Коломбину звали на театральное мероприятие, обозначенное лозунгом «Даешь шалость в маске». Ниже были цифры 13-34. На одной стороне изображение балансирующей на канате дамы в белом парике и объемной пачки, расшитой ромбами, на другой надпись «Очаровательная Коломбина». Приглашаем вас принять участие в собрании клуба «Маскарад». Маска и костюм в соответствии с вашим именем обязательны. Инкогнито гарантируется. Театральная антреприза – беспрецедентный психологический эксперимент. Совершенно бесплатно. Адрес – угол Большой Садовой и Тверской, вход со стороны театра. 1 июля, пятница 1927 года, полночь. Вас встретит Капельдинер в костюме беса. Все бы ничего, но такое же приглашение Грэних обнаружил у себя в кабинете, в институте двумя днями раньше. Только цифры там были другие. А вместо дамы в белом парике выведена мужская фигура в черном фраке. Голова персонажа была наклонена, лицо скрывали поля и высокая тулья цилиндра. Он решил, что кто-то из пришлых пациентов обронил это приглашение во время консультации и отложил его в сторону, не прочитав, что на нем. Теперь грених недоуменно приподнял брови. Коломбина? Капельдинер в костюме беса? Призадумался он. Тут же вспомнилась Рита, пружинисто вытанцовывающая на сцене Мариинского театра партию Коломбины. Вспомнились кулисы, ее юная личика, ее смелость. То, как она сидя на пуфе, согнувшись, развязывала ленты пуантов, не смущаясь своих голых колен и слишком откровенной пачки, ее струящиеся шелком черные волосы, высвобожденные из тугого пучка, да так глубоко ушел в что вздрогнул, когда хлопнула входная дверь. Он едва успел сунуть карточку с приглашением обратно в томик блока, как Рита прошла мимо него с амнамбулой, то ли не замечая никого в кресле то ли делая такой вид. На ней были нежно персикового цвета плесированная юбка чуть ниже колен и белая кофточка с завязочками у горла. В руках букетик коралловых пионов, перевязанных алой лентой. Она бросила цветы на стол, подошла к буфету, вынула оттуда пару пуантов и, забравшись на столешницу с ногами, принялась натягивать балетную обувь. Грынин анимел, глядя на нее, позабыв дышать, казалось. Все это она проделывала в глубоком сне. Перевязав одну лодыжку старой, посеревшей и затертой лентой несколько раз по голени крест-накрест, она, наконец, подняла на Константина Федоровича глаза. «Давно ждешь?» грыних не ответил. Слова застряли в глотке. Настроение у Риты было воинственное, и он не мог решиться говорить с ней сегодня. Тем временем Рита подвязала вторую ногу и вскочила прямо на столе на кончике пальцев вознеся руки над головой. Несколько раз она опускалась на пятки в первую позицию и поднималась на носки. Потом медленно согнула одно колено и вытянула носок сначала в сторону, затем вверх к самой люстре так, что от движения ее стопы шелохнулась стекляшка в коконе паутины. Плессированная юбка мягко скатилась к сухому жилистому бедру. Так она повторила несколько раз с обеими ногами, очевидно разминаясь, Потом ее стопы приняли четвертую позицию. Грыних знал все эти названия только потому, что она когда-то увлеченно о них ему рассказывала, объясняя разные технические сложности балета. Нога медленно стала отходить в сторону с каким-то крадущимся угрожающим напряжением. Мышцы были натянуты, как переплетение якорных тросов, и дрожали. «Неужели она собирается вращаться прямо на столе?» И только Гренних об этом подумал, Рита сделала плие, взмахнула руками. Один поворот, второй, третий. Стол дрожал, доски скрипели. Прежней легкости в исполнении не было. Больше злобы, ярости. Взмах ноги походил на удар в восточных единоборствах. Она сделала последний поворот неожиданно воздушно. Словно хотела взлететь, но покачнулась. Грених сорвался с места, кинулся вперед и в самый последний момент успел ее подхватить. Падала она мастерски. Возможно, падение было спланировано. Веса ее Грених почти не ощущал. Она повисла на его плечах раненым лебедем. А когда-то я могла делать это, держа пальцы на талии. Все 32, все 32, выдохнула Рита, отпустив шею Грениха, подтянулась на руках. И села на стол. Единственное удовольствие — прийти сюда, надеть свои старенькие пуанты, взяться рукой за этот стол и целый час без памяти в тишине и темноте делать свой экзорциз, ощущая горячие слезы на лице. Так балерина оплакивает свое тело, с которым время обходится самым беспощадным образом. Грэних никогда не знал, что ей отвечать, едва она принималась мучительно вспоминать прошлое. Да. Время беспощадно. Да, балет в прошлом. Да, все мечты сверкать примой погублены. Надо оставить терзания, устремить взгляд вперед и жить. Но легко это сказать и сложно сделать. Он пытался отвлечь ее работой со своими пациентами. Это действовало. Но недолго. Отчаявшаяся Рита кусала губы, ломала ногти, расцарапывала себе кожу, чтобы снести свой тяжелый крест. А Грени, который на Причистенке с легкостью избавлял пациентов от заикания, немоты, алкоголизма и нервных тиков, с ней был бессилен. Все, что он мог, молча прижать к себе. «Зачем пришел?» – спросила она после долгой паузы, отталкивая его и вытирая глаза тыльной стороной ладони. На узком запястье показались красные язвы, которых раньше не было. Теперь начать тот разговор, с которым он явился, было сложнее. Он заставил себя вспомнить, что эти слезы, страдания, надрыв – все могло быть частью инсценировки, плана, с коим явился Макс, подсунув своему незадачливому братцу шпионку, которая перетягивала бы все внимание на себя, в то время как он сам творил безумство. Или что он там задумал? Но сейчас, когда грыних глядел на нее, мысли эти с трудом укладывались в голове. Он видел несчастную женщину, занятую лишь мучительной борьбой с собственной невроздинией. «Я ненадолго», — выдавил он через силу, ощущая себя самым последним подлецом и эгоистом на свете. Пришел задать один вопрос. «Какой еще?» Она нервно соскочила со стола и, обмяв себя руками, отошла к черному прямоугольнику окна. Стемнело. Они едва могли видеть друг друга в свете уличного фонаря. «Ты знаешь...» Рита крепче сжала локти, опустила голову, а потом нервно вскинула ее и обернулась. «Ну что ты заладил? Что никак не успокоишься? Неужели ты полагаешь, что я его прячу где-то в шкафу или под кроватью? Как можно быть таким хорошим психиатром и таким занудой? Что было, то прошло, назад не воротишь. Я оттешу себя лишь одной мыслью, что минутная слабость тогда была велением долга. Я должна была, слышишь? Кто-то должен был быть с ним рядом. Таких нельзя оставлять с самими собой наедине. Просто скажи, где он, и я отстану. Я имею право знать. Вот этого-то я и боюсь. Скажу, и ты забудешь сюда дорогу. Ходишь, вынюхиваешь, ждешь, когда я оброню хоть слово о нем. Не ко мне ходишь, а к нему. Точнее, к собственной совести, которая все никак не отпустит. Она бросила эти слова, припала руками к подоконнику и нервно всхлипнула. Потом бросилась к буфету и распахнула дверцы. «Хорошо!» – вскричала она. «Сам напросился! На, бери! Знай, что у него нет даже могилы!» Она швырнула к ногам Грениха в четверо листок бумаги, пожелтевший от времени с заломами по углам. Грених поднял его, развернул. Чернила на сгибах и стерлись. Но он узнал почерк Макса, ставший угловатым, натужным. Рука его не слушалась или он писал левой. Выдавал наклон в другую сторону. Несколько минут Константин Федорович преодолевал вспышки света в глазах и резкое потемнение. Взгляд упал сначала на обращение. Дорогая, любимая, милая Марго. Сердце прожгло злобой. Потом метнулся к последней строчке. Тело свое и мозг. «Я завещаю моргу клиники, питес эль -Петриер. Дальше читать не смог. Перед глазами поплыло. Желтизна и старость бумаги сказали все за него. Не стала бы Рита хранить этот клочок, если бы он не был дорог ей. Если бы это не было последним, что оставалось от первого мужа. «Что я тебе говорила? Нет его больше!» Отправился сразу после окончания войны в эту проклятую больницу, который бредил предложить сотрудничество. Проработал там два месяца, и все повторилось. Его заперли в палате, лечил какой-то поляк, Бабинский, Писал мне раза два или три, потом вот эти строки. Я навещала его в июне, а в декабре 1919-го он уже умер от истощения. И она без предупреждения вырвала из рук Гренниха письмо. Он не успел прочесть его целиком. Невольно потянулся, но одернул себя. Просить вернуть было неловко. Стоял молча несколько минут, глядя в пол. Сознание постепенно возвращало ясность, а с ней и мысль. Это ложь. В 1919 8 Восемь лет назад? Нет, ложь. Завещает мозг? Похоже на Макса. Но это могло подождать. Он завещал свои останки науки и жил дальше. Умер от истощения? Тоже похоже на правду. Еще в Преображенской больнице он, питаясь по вегетарианской диете и бредя йогическими практиками, начинал превращаться в живой труп. Стал немощным, исхудал, посидел раньше времени, когда говорил, заплетался, с трудом разгибал колени, иногда подолгу после приступов судорог лежал пластом. Нет. Все ложь. Даже такой он не умер. Даже такой цеплялся за жизнь, работу, свои исследования. «Восемь лет прошло», — трещало в голове. Гринник спускался по темной лестнице. И неведомо что в этой клинике сотворили с его телом. Похоронил ли кто его останки? Нет, Рита, чертова лгуния. Он должен быть где-то рядом, выжидать. И собирается сотворить шалость. Карнавал, маски, маски и плащи, балаган, пригласительное. Что это за клуб, маскарад? Сжав зубы так сильно, что прокусил губу, Грених опомнился только на улице. Была ночь, фонарь горел лишь в самом конце переулка. Тишина наполнялась далекими вскриками, хохотом какой-то сомнительной компании за забором. В доме напротив хлопнула рама, в редких окнах горел свет. Не думая об опасности ночных перемещений по городу, он отправился пешком в Институт Сербского, где в ящике его стола лежало другое приглашение, похожее на то, что было у Риты. Он прошагал часа два, пока добрался до Пречистинки. В такое время ни трамваи, ни автобусы уже не ходили, и извозчиков было совсем не видать. За полночь он шел Елизаветинским переулком, темным и неуютным, наткнулся на шпану, возгласом которой не внял. Кого-то пихнул в грудь, от кого-то получил поддых, но прорвался, двигался дальше. Шел вдоль Яузы, следом Москвы-реки. Набережные были хоть как-то освещены. Споткнулся о чье-то лежащее поперек мостовое тело. Тело выругалось. Он пошел дальше. Храм Христа Спасителя возвышался черной громадой справа. Обогнув его, он быстро дворами через остоженку, вышел к институту на проходе в освещенном единственной лампочкой приемном покое спал на деревянном диване сторож поднял голову кивнул тихо пробравшись к себе грыних щелкнул выключателем засвистело затрещала лампочка мигнув раза два прежде чем разгореться он принялся выдвигать и задвигать все многочисленные ящики красивого резного письменного стола оставшегося от старой меблировки квартиры закрепленной за должностью заведующего. Он положил этот проклятый пригласительный в один из ящиков машинально. Думал, его обронил один из тех, кто являлся сюда за консультацией. Но маленькая милованная картонка никак не желала сыскаться. Судорожно Константин Федорович выворачивал книги, папки, бювары, ибо совершенно позабыл, в какой угол сунул сей злосчастный кусок картона.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 1 июля, пятница, 1927 года, полночь. Вас встретит капельдинер в костюме беса. На карточке белого цвета с золотой росписью были старательно вырисованы завитушки, венецианские маски, буквенный рисунок. На обороте фигура в черном фраке, цилиндре и белой маске. В одной руке палочка, в другой кролик. И цифры 16-25. На мгновение перехватило горло. А вдруг приглашение вовсе не обронено кем-то случайно, а нарочно подброшено? И это на самом деле приглашение ему, Грениху? Фокусник. Ну да, Грених нынче служит самым обыкновенным фокусником. Не дать, не взять. Да и Рита, настоящая Коломбина. Эх, почему он сразу у нее не спросил про таинственное приглашение? Завтра придется идти опять. Грених почувствовал, как по загривку пробежала зноб, словно он в клетку с тиграми собирался. Чертов театр сделал из Риты агрессивную неврастеничку. Сев за стол, откинувшись на спинку стула, Константин Федорович задался вопросом. Что за чувство он испытывает к Рите? Обиду? Вечную ревность? Привязанность? Зачем он едва ли не переехал уже в ее меблированные комнаты в Денисовском переулке? К этим циркачам, милая Марго. Как же больно прожгло сердце яростью при чтении обращения в письме. Жгучая ревность только лишь на время затухла. А этот призрак, живой или мертвый, будет вечно следовать по пятам. На ум пришел сегодняшний пациент Кукалев, будто бы перенесший психохирургическую операцию. Нельзя было, связывая все эти события, не учитывать возможное участие Макса. Никто, кроме него, не занимался и гипнозом, и операциями на мозге, да еще при этом был одержимым. Греник сжал кулаки, чувствуя абсолютную беспомощность человека, которого заставляют играть в жмурки с вооруженными ножами-разбойниками. Завтра ведь нужно будет поговорить с Мезенцевым и сказать ему, что Кукалева оперировали. Но он решил подождать, отправившись на следующий день к Мирхольду чтобы глянуть велись ли приготовления к психологическим экспериментам автобус подъезжал к триумфальной площади когда Грених увидел это несуразное четырехэтажное здание бывшего театра буф миниатюр нынешнего гостима с центральной частью украшенной полукруглой ромашкой иначе этот архитектурный элемент назвать было сложно прежний его владелец шарль омон задумывал сделать вход в виде пасти дракона Ромашка, видать, была основанием барельефа. Над центральной частью выступал небольшой купол, справа возвышалась башенка. Двери имелись по центру, и еще один вход был справа, под башенкой, но наглухо заколоченный, лет десять назад. Соседствовал театр с кондитерской фабрикой, выходившей узким фасадом в три высоких арочных окна на Большую Садовую и размашистым зданием цирка, купол которого был виден издалека. Пропустили Грениха быстро, без особых вопросов. Он поднялся на второй этаж в фойе с шикарными креслами по углам и с простенками, украшенными черно-белыми лицами актеров. Большей частью мир Хольда в разных ролях и его черноволосой Зиночки. Толкнул дверь с табличкой «Идет репетиция». Остановился в нерешительности, но все же шагнул за порог зрительного зала и тихо прокрался в полумраке портера усевшись на задних рядах так, чтобы Рита не обнаружила его появление. На репетициях Константин Федорович никогда прежде не бывал, она не позволяла приходить, боясь показаться неумехой. Довольно просторный зал в тысячу мест, имевший два ряда ложь, высокий потолок с лепниной и тремя люстрами, ровные ряды потертых кресел, разделенные широким проходом посередине, старый, но до блеска навощенный паркет, На стенах горели газовые светильники, перемежаясь с зеркальной майоликой. В глубине полукруглой сцены сколоченные декорации, тонкие гипсовые колонны, плетеная садовая скамья и умело разрисованные понос, убегающими вдаль живописными германскими пейзажами. Крыши вил, река, белые стены церкви. Занавес был поднят, под колыхающимися кисточками у софитов стояла пара – бланш и тренч – с биноклем и путеводителем в руках. Актеры отрабатывали, и не в первый раз, один из сложных эпизодов, шедших где-то в начале. Бланш в строгом, прямого кроя, темном платье с длинными рукавами и перчатками. В такую-то жару. С волосами скромно убранными волнами назад. Была столь самозабвенна, нежна и искренно, что против воли Константин Федорович заслушался. Партнер моложе ее лет на десять казался боязливым мальчишкой или, может, был смущен присутствием новой актрисы в труппе. Не вполне к ней привык. Он подавал реплики дрожащим голосом, излишне трепетал, вздыхал, то и дело спотыкался, хотя Тренч по пьесе, а Гренних утрудил себя чтением, хоть и по диагонали, выходил у автора ребячливым и бойким, каким обычно выставляли всех студентов-медиков согласно расхожему шаблону. Но господину Мейерхольду, зорко наблюдающему игру, вздумалось бронить не застенчивость актера, а труженицу Бланш, которая отдавалась роли со всем старанием. «Что с вами сегодня, Рита? Что за вялость и бесцветность в голосе? Вы Маргариту играете или Офелию? Вы вздумали заболеть к премьере? Это сейчас, когда на носу главная репетиция, сшиты костюмы и готовы декорации», Попробуйте еще раз со слов. Ну, добились все-таки своего. Жестче, дорогая, с едким смешком. Сведите свои прекрасные бровки вот тут, на переносице. И он несколько раз ткнул себя пальцем в лоб. Упрямство и досада на лице. Сарториус и Кокейн ушли. Ваш нетерпеливый взгляд им вслед. И поехали, ну. тотчас тот час дрогнул боевой занавес. Показались два мужских лица. Сарториус и Кокейн. Решили, что их позвали к выходу. Мейерхольд лихорадочно замахал на них. «Нет, без вас, удите к дьяволу! Бланш, разрази меня гром, говори же!» «Ну, добились все-таки своего!» Проронила бедная Рита после длительного взгляда на боковой занавес, за которым тотчас же, как Мейерхольд принялся конвульсивно размахивать пьесой, исчезли актеры. В глазах ее затаился недобрый огонек, рот искривился, вот-вот заплачет. «Да!» – игриво подхватил Тренч. «То есть Кок это сделал? Я вам говорил, что он уж как-нибудь устроит. Во многих отношениях он настоящий осел, но у него замечательный такт!» Рита подхватила реплику, с жаром приступив к заученным наизусть словам. Теперь в ее голосе появилась живость, исчезли томность и нежность. Она стала больше жестикулировать, проявляя требуемое по пьесе негодование. Но подлец-режиссер снова оборвал ее. Ну что вы со мной делаете, милая-милая Рита?» — взмолился он, прижав к груди руки, в которых комкал листы с пьесы. «Ведь так нельзя! Это не бланш! Теперь это Гертруда, Федра, но не бланш! Откуда вдруг столько фальши? Вы готовы раздавить Тренча? Пристала ли так вести себя леди? О, Господи, нет сил!» И крикнул. Четверть часа передышку и начнем с того же места. Начало пьесы. Самое ее начало, когда стоит захватить публику. Такая пикантная сцена, а они не совладают с парой абзацев. Тренч сделал нарочито унылое лицо и отошел к группе актеров, ожидающих своего выхода. Рита молча спустилась со сцены. Гренник было поднялся, думал подойти, но опять заколебался. Однако Мейерхольд его заметил поднял голову и привстал на цыпочки, чтобы разглядеть, кто же это явился в театр без его позволения. Гренниху пришлось выйти из сумрачных теней задних рядов и подойти к сцене. Рита оставалась неподвижной, лишь наклонила голову и убрала за ухо выбившуюся из прически прядь и знакомым образом закусила нижнюю губу. Она молча с упреком смотрела, как Гренних, сунув руки в карманы брюк, и, полуопустив голову, приближался. «Профессор, рад вас видеть! Вы весьма кстати!» – скричал Мейерхольд так, словно они с Греннихом были старыми приятелями. Константин Федорович лишь молча кивнул режиссеру и повернулся к Рите, дав взглядом понять, что явился к ней. «Вы очень кстати!» – Мейерхольд отшвырнул на сцену пьесу. «Поскольку гражданке Марино нужна врачебная помощь!» «Будьте любезны, Рита, ваши пальчики!» И прежде чем та успела опомниться, он бесцеремонно схватил ее за запястье двумя пальцами и брезгливо стянул темную кружевную перчатку. «Вы видите, профессор?» Похоже, режиссер не знал имени Грыниха, поэтому обращался к нему просто. «Профессор». Он неловко дернул Риту за руку, едва ли не заставив ее вскрикнуть. «И это меньше, чем за неделю до премьеры. Каково, а?» А ведь платье, что сшили, сплошь открыты, с глубокими декольте по старой моде. Ей приходится прятать эти отвратительные язвы под длинными рукавами, отказываться от летних нарядов, носить перчатки. Я не позволю бланш выйти на сцену, запакованной, как старая мебель на чердаке. Язвочки поднялись к локтям, зияли и на костяшках пальцев. Рита побледнела от злости при мысли, что должна была выносить Это непростительное обращение, но что-то заставило ее проявить сдержанность. Она успела скрыть едва скользнувшую в глазах ярость, напустив на себя смущенный вид. Руки не отняла, но голову горестно склонила. И стояла так, опустив подбородок, не выказав сопротивления, с выпростанной рукой, которую режиссер продолжал непочтительно сжимать двумя пальцами, будто замаранную трепицу. «На какие только жертвы не способен человек искусства», ответил грыних обычным своим тоном психиатра. «Нервы, Всеволод Эмилиевич». «Нервы?» не проговорил, а зло режиссер, поджав свой жесткий рот и глянув на Риту коршуном. грыниху это не понравилось. Он протянул к Мирхольду ладонь, взглядом попросил перчатку и вернул спасительный аксессуар на руку Риты. Та вздернула бровями С губ едва не сорвались горячие слова благодарности. Глаза заблестели слезами. силу ей удалось их остановить. Константин Федорович поспешил взять ее за локоть и отвести в сторону. Красный, как рак Мейерхольд, повернулся на каблуках и, на ходу крикнув, что вернется вскоре, помчался за кулисы, бормоча под нос, что до премьеры всего ничего, а репетициями он недоволен. «Сделай что-нибудь!» — взмолилась шепотом Рита, жалобно глянув из-под свинцова синих век. Я чувствовала себя чужой, самозванкой, теперь прокаженной. Видел, как на меня смотрит Всеволод Эмилевич. Точно я из Лепрозория. Придется спасаться лекарствами, вздохнул Грыних. Чушь! Жарким шепотом нетерпеливо осадила его Рита. Вылечи меня гипнозом. Гипнозом? Только внушение способно вернуть... Мне душевный покой. Просто нужно попробовать хоть раз. Я схожу с ума. Театр оказался вовсе не интересным. Мейерхольд наводит на меня тоску и ужас. А я помню, что такой ужас знала его в балетном закулисье. Этот человек, он просто сумасшедший. Но я не хочу уйти сраженная. Я доживу до премьеры. Я заставлю зал рукоплескать мне. Все рухнут к моим ногам, а там хоть смерть буду играть по своему хотению мне плевать на этого театрального выскочку он мне не указ но эти язвы они меня губят ни один наряд мне не надеть она говорила не прекращаешь сжимать кулаки кусать губы ее белозноб на лбу и над верхней губой выступили капельки пота грыних качнул головой ты не хочешь понять это лишь следствие нервного перенапряжения в котором ты пребываешь Рита скривила лицо, как дитя, которое вот-вот заплачет. «Загипнотизируй меня и вели быть прежней Ритой. Боюсь, что не выйдет». «Но почему?» Грыних нахмурился. «Это бесполезно. Ты не сможешь уснуть и проснуться, как это делают обычные пациенты. Ты не станешь реагировать на мой голос правильно. Ты видела кухню этого метода. Мы слишком долго работали вместе. Ты была наблюдателем и участником». Это все равно, что фокусника заставить поверить в настоящее волшебство. «Так ведь ты и есть! Фокусник!» Глаза грыниха помимо воли расширились. Как она это произнесла? Фокусник. С нажимом, намеком. «То, что ты делаешь там, в лечебнице, не назвать иначе, как настоящим волшебством. Мне придется придумать способ застать тебя врасплох, чтобы ты поверила». Рита чуть улыбнулась. И было в этой улыбке что-то неестественное, гротескное. Словно хорошо выполненную из папье-маше венецианскую маску с изображенной на ней печалью, отвели на мгновение от лица и на Грэниха глянул Бесенок. «О, это ведь игра?» – проговорила она, делая какой-то таинственный намек, и улыбнулась еще шире. «Я люблю играть в игры. Давай попробуем». Она протянула руку, будто собиралась заключить пари. «Послушай». Гринник хотел было сказать, что знает о маскараде, но почему-то ему показалось неприличным так открыто изобличать себя в своего рода воровстве, ведь карточку он обнаружил случайно. «Послушай», — повторил он с нажимом, глядя в ее глаза и вкладывая во взгляд и в тон всю серьезность, на какой был способен. «Ни к чему эти игры. Лучше тебя самой никто не заставит изменить мышление. Мы сами хозяева своего сознания» и подсознание, и даже бессознательного. Я лишь помогаю пациентам направить их мысли в нужное русло и в нем сохранить. Все остальное они делают сами, и ты тоже способна справиться сама». Вернулся Мейерхольд. Рита бросила на Грэниха страдальческий взгляд и, томно протянув к нему руки, как к спасителю, театрально их уронила и поплелась на сцену. Грэних ушел с тяжелым сердцем. Кажется, Он только что потерял последний шанс узнать, что вообще к черту происходит. Нехотя он спустился в вестибюль, вышел за порог. Свежий воздух, наполненный запахами лета и приближающейся грозы, ударил в лицо. Немного взбодрил. В театре было очень душно. Сцену освещали электричеством, а на стенах зрительного зала коптили газовые рожки.